Глава семнадцатая. Маша. Признаться, я безумно переживала, как сложится наше общение с однокурсниками. В школе у меня дружбы как таковой не получилось. Вроде и были девчонки, даже почти уровень «не разлей вода», но как только я написала, что поступила в другой город, всё общение сошло на нет. Да и некогда было переписываться. Я Аську включала пару раз в день, и то, чтобы глянуть, считают ли меня заживую ещё. Или на парах летучки помочь списать. Так телефоны были под запретом. У парней даже зарядки не разрешали в кубриках держать. Они изгалялись как могли. Таскали их с собой, делали нычки в вентиляции. Ну, бред же, сказала бы я еще пару недель назад. Но сегодня это была наша реальность. И вот мы уже привычно бежим в тени сосен. Сегодня наша очередь. А на автобусах едет второй факультет. Впереди меня командир, Сохин Макар. Вдруг он резко тормозит, и я налетаю на него всем телом, больно ударяясь о широкую мужскую спину. Он старше нас в среднем на два года. уверенно такой, серьезный, как взрослый. А мы на его фоне кажемся детьми, едва вылезшими из-за школьной скамьи. Хотя так оно и есть. Он обеспокоенно поворачивается и спрашивает. Не ушиблась, Маш? Его глаза тёмные, но в них беспокойство. Да и рука, что он подал, тёплая. И как-то вообще классно он. Уютный, что ли? Лучшего командира и найти было нельзя, по-моему. Да нет, спасибо. От его взгляда почему-то зарделась. Парень побежал вперёд, а меня догнала Дианка. Вот всегда у неё так получалось, подлавливать меня, словно на горячем. Вот и в этот раз она сказала, «Что, влюбилась?» Я аж споткнулась. Посмотрела на неё, как на сумасшедшую. «Она что, серьёзно? Я вчера спать легла в первом часу ночи. И то только потому, что обессиленная вырубилась с учебником в руках. У меня ноги в кровавых мозолях. И паника, когда понимаю, что через неделю нам обещали стрельбы из автомата. Где здесь любовь?» Диан, если честно, сейчас все мои мысли направлены на зубрёжку положений закона о службе и ТТХ пистолета Макарова. Мне до любви далеко. Едва ли не впервые в жизни я хотела огрызнуться. Добавить, что круто, что у неё на это есть время. Она и Вика сразу же нашли общий язык, и уже через пару дней к ним присоединилась Настя Маркевченко. Я всё понимаю, у них родители тут работают в органах. но странно Умные Красивые. Мы так и остались с Аленой вместе на парах сидеть. Но она нет-нет, да и поглядывала на компанию девчонок. Прокурорская дочка вообще мне скорее робота напоминала. А остальные... В общем, пока подруг я тут не завела и в компании всякие не попала. Диана поджала губы и едко ответила. «Ой, да ладно, на тебя полгруппы слюни пускает. Нечего делать вид, что ты ничего не понимаешь». Белоснежка ты наша. А вот зря я не съязвила. Удивлённо, если не сказать разочарованно, смотрела в спину удалявшейся девушки. Это что сейчас было? Не тормози, Белоснежка. Васильев немного грубо, но почти любя, подтолкнул меня дальше. Побежала со всеми дальше, так как отстала порядком. Парень подмигнул. В голове же крутилась, слюни пускает. Фу. Звучало отвратительно, но я понимала, какой смысл скрывался за этим. Я что, нравлюсь кому-то? Взгляд снова зацепился за широкую спину Сохина, а потом и из Воротова. Я думала, Андрея назначит старшиной, но почему-то вышло иначе. Тем не менее, оба парни никогда мне не грубили, были очень милы и претензий, как многим другим девчонкам, не высказывали. Но это и понятно. Так как я жила в институте вместе с ними, они как-то негласно приняли меня за свою. Списывали домашку по утрам на переменах по-быстрому. Ведь у меня реально было больше времени, чтобы её сделать. Ну и, как оказалось, учиться здесь относительно несложно. Диана сама всегда списывала. Чего взъелась-то? Куда мне до неё? Она крутая. Вон через неделю сменила жуткий чемодан, что нам выдали, на дорогущую брендовую сумку. с лаковыми чёрными ручками. Она каждое утро на КПП прятала их от Михалыча. Да и она намного эффектнее меня, красивее, что ли. Куда уж мне до звезды нашего курса. И характер у неё пробивной. Недаром её старшей назначили. Она меня тут же в наряды все самое сложное поставила. С субботы на воскресенье. Но я против не была. Я живу здесь, у меня семьи нет. И делать мне по выходным особо нечего. в отличие от остальных. И чем я заслужила такое отношение сейчас? А я ведь думала, что мы подружимся. В расстроенных чувствах добежала, как всегда, немного запыхавшаяся, уставшая. Поплелась переодеваться в спортивную форму. Физра первая. Хорошо хоть погода была хорошая. Нам выделили вместо раздевалок какой-то закуток без двери. И когда лил дождь, Мы были вынуждены делить помещение с парнями. Бок о бок. Вот где начинаешь понимать смысл фразы «Курсант – существо бесполое». Я так скоро стесняться, вообще перестану. Я же сегодня сделала финт конем и просто сняла полевку. Под ней уже была форма. Аленка улыбнулась и ответила, что я здорово придумала. Ну а что? С утра прохладно, бежать так не жарко. Погода вроде наладилась, и вышло солнце. Пока все шли к месту проведения пары, я молча плелась позади. Наши физруки, как по мне звери в чистом виде, с предвкушением улыбались. Обычно они насгоняли как сидоровых коз, до дрожи в коленках. Но сегодня я одним местом чуяла, что приготовили что-то особенное. «Мы построились». Сохин уже привычным образом доложил, что все на месте, по списку все присутствуют, никто не болеет. Тогда мы услышали. «Чудесно! Сперва разминка, а потом у нас сдача километра, под разделением!» Никто не обратил внимания на последнюю ремарку. А зря. После разминки нас построили возле кольца. Оно располагалось сбоку и представляло собой заросший заасфальтированный круг. Такая себе беговая дорожка. Теперь начинаем сдачу норматива. Будете бегать до тех пор, пока вся группа не уложится в 4.20. Время считается по последнему пробежавшему. Все застыли. Я с трудом после напряженной разминки переваривала услышанное. Это как? Ребята переглядывались. Ни одна я недоумевала. Васильев спросил. Товарищ майор, в смысле подразделения? Это же девчачий норматив на пятерку на вступительных. Да они его в жизни не пробегут. Мы с утра уже три с половиной бахнули по дороге сюда. Мы просто не выдержим. Испуганный голос Дианы дрожал. Я знала, что километр дается ей хуже всего. Да что уж, я сама бежала его прямо по грани. Но 4.20 для всех? Нас же тут 21 человек. Я что, спрашивал, как мне вести пару? По свиску стартуете. Естественно, свистнул он слишком быстро, и мы в панике сорвались с места. Здесь километр, один круг, но легче от этого не становилось. Парни резво стартанули вперёд, я тоже. Девочки с мученическими лицами, на которых отражался ужас, сорвались с места. Круг вышел напряжённый, ноги тряслись, и к горлу подступала тошнота. Три километра утром по лесу не способствовали увеличению скорости. Я чувствовала, что не уложусь в 4.20. Но это была не проблема. Парни вышли вперёд и управились минуты за 3.5. И их сразу же отправили на второй круг. Мол, считается, по-последнему, куда вы уперлись. Они были в замешательстве. Я притормозила, но что я могла сделать? Сама еле успевала. На финише я понимала, что этот круг не зачтут. Когда преодолела черту, меня отправили дальше. Я услышала жесткое «Не зачтено! Последнее 4.30!» «Десять секунд? Да что они за звери такие? Зачем творят этот кошмар?» У меня на лицо волосы налипли, темп сбился, но вроде держалась. Со мной поравнялся Андрей. «Ты как, круга два еще вытащишь?» Его горящей решимостью глаза не оставляли мне выбора. Конечно, кивнула. Второй круг уже шёл за половину, и стало ясно, что и его мы не одолеем вовремя на зачёт. Я услышала. «Васильев, Бересёму! Парни, страхуйте Рустема! Макар, за мной к девчонкам!» «Второй круг не зачёт! Поторопитесь! Нам же не до ночи тут норматив принимать!» От напряжения я уже ничего не соображала. Ноги горели огнем, голова гудела. Но краем зрения я видела, как ребята, кому эти 4.20 были на раз-два, подхватили Дианку и Алену за руки. Вика еще худо-бедно держалась, но и ее в спину подталкивали. Васильев втащил Сему, а Рустем впервые за все время не стал крыситься и отказываться от помощи. Никому не хотелось быть слабым звеном. В этом ужасе все мы вместе поднажали. Я слышала, как Андрей кричал, что все получится. Чтобы мы перебирали ногами чаще. Макар орал, подбадривая парней. Ноги стали подкашиваться, но я не имела права падать. Не могла их подвести. Либо сейчас, либо никогда. Потому что нас не хватит еще на один круг. И вот полустертая черта и два ухмыляющихся лица. Я чувствовала, что мы опаздываем. Но совсем чуть-чуть. Страшно-то как. Лишь бы получилось, лишь бы получилось. И вот я пересекла черту и резко развернулась. Практически сразу за мной свалились ребята. Сёма споткнулся, и вместе с Васильком они прочесали по траве, нецензурно выражаясь. Но мой взгляд был направлен на преподавателя, который с победоносным выражением лица ответил. «Четыре двадцать одна. Ну так уж и быть. Секунду вам с костим. Так сказать, за сплоченность. Да вот только я могла поклясться, что мы бежали сильно дольше, чем предполагалось. Но, глядя на Диану, что повалилась на траву вся в слезах, решила, что не буду об этом думать.